История изучения океанов Не менее увлекательна и история изучения и освоения океанов. Задолго до начала письменной истории человечества в океанах началось мореплавание народов, живших по их берегам. Например, первым европейцам, побывавшим на Тихом океане, был португалец Васко Бальбоа. В 1513 году он с высокого гористого берега увидел Тихий океан. В истории исследований океанов отмечены имена знаменитых мореплавателей или исследователей Фернана Магеллана, Абела Тасмана, Фрэнсиса Дрейка, Чарльза Дарвина, Витуса Беринга, Джеймса Кука, Джорджа Ванкувера и многих других. Пускаясь в рискованные плавания в поисках новых богатых земель, европейцы не только открывали материки, изучая их и нанося на карты, но и попутно изучали и наносили на карты моря и океаны. Когда географы убедились, что все материки открыты, и что к любому пункту на их побережьях можно добраться морским путем, как с запада, так и с востока. Они поняли, что все водные пространства, омывающие материки, соединены между собой в океаническую оболочку планеты, известную нам ныне как Мировой океан. Очень важную роль в изучении Мирового океана – сыграли научные экспедиции в XIX веке на корабле «Челленджер», а затем на судах Тускарора, «Планета» и «Дискавери». Большой вклад в изучение мирового океана внесли российские мореплаватели и исследователи Иван Крузенштерн, Михаил Лазарев, Фаддей Беллинсгаузен, Василий Головнин, Юрий Лисянский, Степан Макаров. Океаны. Тихий океан. Моря Тихого океана. По периметру этого огромного океана располагается несколько десятков морей, из которых самыми крупными и важными для судоходства можно назвать моря Бали, Берингово, внутренняя Японская, Восточно-китайская, Желтая, Коралловая, Минданао, Молукская, Охотская, Соломонова, Сулавеси, Тасманова, Фиджи, Филиппинская, Южно-китайская, Яванская и Японская. Причем Самым глубоким, более 10 километров, является Филиппинское море, а самым мелким – Желтое, с максимальной глубиной всего 106 метров. Кроме этих морей, в состав Тихого океана входят моря Новогвинейская, Банда, Сулу и залив Аляска, в действительности море. Особенности природы и климата. Течения. Литосферная плита, на которой расположен Тихий океан, своими краями погружается в желоба, окружающие океан по периметру, взаимодействуя с окружающими ее другими плитами. Особенностью Тихого океана считают сложность рельефа дна. Материковая отмель прослеживается только у побережья Азии и Австралии. В других местах материковые склоны довольно крутые и часто ступенчатые. Главным элементом океанского дна является восточно-тихоокеанское поднятие. По сравнению с другими океанами, Тихий океан является наиболее бурным и опасным для судоходства. Магеллан, который пересек его при относительно спокойной погоде, зря назвал его Тихим. Все совсем наоборот. Именно в этом океане рождается больше всего торнадо, ураганов и тайфунов. Именно он производит большую часть облаков планеты. В XX веке установлено, что существующее в Тихом океане течение Эль-Ниньо часто становится причиной множества бед и катастроф на планете. Течение тянется от берегов Перу до архипелага, окружающего юго-восток азиатского континента. Эль-Ниньо из космоса это вытянутый язык сильно нагретой воды. По площади он равен территории США. Нагретая вода интенсивно испаряется и быстро насыщает атмосферу энергии. Эль-Ниньо передает ей такое количество энергии, которое равносильно мощности 300 тысяч больших атомных электростанций. И эта энергия по законам физики не исчезает. В результате в прибрежных странах то свирепствуют засухи, то течение приносит длительные дожди и ураганы с градом. За раскачиваемой ветрами водой, как бы сопровождая ее, тянутся и дождевые облака, которые обычно проливаются обильными дождями в сентябре-октябре над Индонезией и Австралией. Кроме Эль-Ниньо, в Тихом океане наблюдается еще немало сильных течений. Каждое течение имеет свои особенности, свое лицо. Например, Куросио – узкие, быстрые, глубокие потоки с довольно хорошо выраженными границами. Такие, как Калифорнийское и Перуанское течения, направлены к экватору. Располагаются они друг против друга на противоположных сторонах океанических бассейнов. Вообще же климат Тихого океана очень разнообразен, поскольку он расположен во всех климатических поясах Земли, кроме Северного полярного. В центральной части этого океана дуют пассаты, в западной оконечности – муссоны. Зимой, когда с материка приходит холодный муссон, часть морей бывает покрыта льдом. а на западе океана бушуют тропические ураганы, тайфуны. Ближе к полюсам зимой бесчинствуют штормы. Там же отмечены и самые высокие, до 30 метров, волны. Атлантический океан Моря Атлантического океана Атлантический океан, как и Тихий, тоже богат крупными глубокими морями. Вот перечень его морей в порядке размера площади: Саргассово площадью 6-7 миллионов квадратных километров, Карибское около 3 миллионов квадратных километров, Средиземное 2,5 с миллиона квадратных километров, Мексиканский залив полтора миллиона квадратных километров, Скоша. 1,25 миллионов квадратных километров, Лабрадор 0,8 миллионов квадратных километров, Гвинейский залив 0,75 миллионов квадратных километров, Северное 0,5 миллиона квадратных километров, черное 0,4 миллиона квадратных километров, Балтийская 0,4 миллиона квадратных километров. Залив Святого Лаврентия – 0,25 миллиона квадратных километров и Бискайский залив – 0,2 миллиона квадратных километров. Наиболее глубокое море – Саргасово – 7100 метров. Самое мелкое – Балтийское – 460 метров. Особенности природы и климата. Течение. Конечно, огромная протяженность Атлантики с севера на юг означает, что она пересекает почти все климатические пояса, и кратко описать особенности этого океана трудно. Отметим лишь главные особенности. Кроме влияния температурных особенностей тех или иных климатических поясов, наиболее существенное влияние на природу Атлантики оказывают мощные течение. Главное атлантическое течение – Гольфстрим. Огибая Британские острова, устремляется к Арктике. Там охлаждается, резко поворачивает и возвращается назад, в южные широты, чтобы снова согреться и, потеплев, снова начать свой путь к северу. вряд ли можно точно определить начало и конец Гольфстрима. Известно, что между Мексикой и Кубой, через Юкатанский пролив, устремляется сильное течение, которое обычно описывает петлю в Мексиканском заливе и только затем выходит в океан из Флоридского пролива. На протяжении около 1200 километров Гольфстрим упорно следует вдоль побережья Америки, лишь иногда слегка отклоняясь от него. К югу от Большой Ньюфаулинской банки он пересекает Северную Атлантику. На этом извилистом участке своего пути Гольфстрим образует огромные меандры. Меандр – плавный изгиб русла равнинной реки или океанического морского течения. Ширина Гольфстрима на поверхности колеблется от 125 до 175 км. Скорость гольфстрима на поверхности может достигать 250 сантиметров в секунду то есть превышать 5 узлов или 9,3 километра в час. Узел единица измерения скорости морских судов. Один узел равен одной морской мили в час, или 1852 метра в час. Гольфстрим – явный двойник Тихоокеанского Эль-Ниньо. Многие сопоставления показывают схожесть погодных явлений в Тихом и Атлантическом океанах. Роль пассатных ветров, отгоняющих Эль-Ниньо от южноамериканского берега, В Европе играют западные ветры. В Тихом океане разность в атмосферном давлении отмечается между островом Таити и австралийским портом Дарвин, в северном полушарии между Исландией и Азорскими островами. Кроме того, метеорологи зарегистрировали, что в годы, когда Эль-Ниньо показывает свою злую силу, на восточном побережье Тихого океана, в Атлантике значительно уменьшается число зародившихся там ураганов, двигающихся в сторону США. Установлено, что существует жесткая связь между ритмом колебаний и периодами, когда в Европе наступают то мягкие, то суровые зимы. По прогнозам, в последующие годы Европейские зимы принесут более сильные, чем обычно морозы, так как Гольфстрим сейчас не столь нагрет, и разность давлений в районе исландия азоры будет меньше, чем обычно. Это значит, что арктические ветры станут без помех проникать на юг, в Европу. В те же годы, когда воды Гольфстрима хорошо нагреты, увеличивается разница в атмосферном давлении, над Исландией и над Азорскими островами. Это способствует тому, что в Европу проникают западные ветры, и тогда зима бывает теплой. Понятно, что так же как течение в Тихом океане определяют погоду в Азии и Америке, так и атлантические течения диктуют атмосфере, какие воздушные массы послать в Европу. Течение Эль-Ниньо Тихом океане и его аналог «Гольфстрим» в Атлантике представляют собой мощную силу, управляющую климатом Земли. Познание этой силы дает нам ключ к пониманию причин изменения погоды на всем земном шаре.